вынет из сундука, шевеля губами прочтет счастье, не голубь, кого полюбит, уронит слезу на желтые листочки, пожалея о так быстро пролетевшей молодости, да и успокоится, нарывя трудом своим и зладить лучше жизнь другим людям, детям своим. Еще какой-то миг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 На смену приятным воспоминаниям Наплывают темные, жуткие видения. Подступает я, который страшнее снов. Видится ему зыбучее болото. По болоту тому, не увязая, Хватая загорелые сосенки, Бредет в белом халате медсестра Обликом точь-в-точь -точь Нель Казыкова, Что сулила за ним приплыть,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 Это с первоначала всегда так, Пока не согреется градусник от тела. Но чтобы шевелился, Да ведь это змея, Болотная гадюка, Под мышку-то заползла, Жует градусник кривыми зубами, Треск стекла слышно. В крике скинулся Фенифатьев, И что-то отпрыгнуло от него, Мягко выпало из норки. «Божечки!»